Глава 76. Тотализатор. День выдался прохладным. Поверх нижней рубахи Клаус накинул утепленный кот, натянул выуженные из сундука Магнуса чулки и шоссы и направился в сторону Рижского озера. После упражнений с дубинками и камнями каждый шаг отдавался болью в мышцах, но уже не столь остро, как после первого занятия. При бросках булыжники чаще попадали в цель, удары дубиной все точнее достигали намеченной точки. Да будь на ее месте не деревянный столб, а голова одного из братьев Вернеров, горделивая, выпитив грудь, Клаус огляделся Большую часть пространства на берегу занимали перегружаемые с кораблей или загружаемые на них тюки, бочки, корзины, клетки живностью. Здесь же предлагался всевозможный корабельный скарб, и веселяющие напитки. На окраине порта строили новый корабль, мастеровые распиливали длинные доски и добавляли их в деревянную конструкцию, напоминающую обезглавленный скелет огромного быка. Между ними, брызжая сердитыми словами, сновал плотного сложения человек в перепачканной опилками простой серой туники, и ремесленники почтительно внимали каждому его слову. Для убедительности он выхватил из рук мастерового молоток, а навалился всем телом на доску так, что она изогнулась под нужным для шпангоута углом и двумя точными ударами соединил ее с продольным стрингером. Внимательно осмотрев результат своего вмешательства, человек кивнул с нескрываемым удовлетворением и отошел в сторону, чтобы хлебнуть напитка из бочонка. Глотая из деревянного черпака, он высоко задрал голову и напиток быстрыми струйками побежал по его подбородку на разгоряченное работой тело. Клаус трудом узнал в нем Гогенфауэра. «Не знал, что ты так ловко орудуешь молотком». Отставив черпак, Гогенфауэр повернулся к Клаусу и, признав нового приятеля, расцвел широкой улыбкой. «А, это ты. В молодости я был подмастерьем на Гамбургской верфи». Так бы и махал молотком до сих пор, если бы у мастера не было дочери на выдане. Он подмигнул Клаусу и поприятельски хлопнул его по плечу. Пришел полюбоваться на моего красавца? На, вот он во всей красе. Гугенфайер повернулся в сторону озера, и Клаус, проследив его взгляд, восхищенно охнул. Сильно закругленный корпус когги размером с носкай. заметно отличался от других купеческих кораблей, стоящих на якорях в Рижском озере. Руль его не спускался, как обычно, с правой стороны борта, а, подобно двери, на петлях был подвешен к выпрямленному ахтерштевню. В носовой части высокий штевень заканчивался выступающим вперед подобием копья, от которого к вершине мачты тянулся канат, носовой штаг. но самым удивительным в облике корабля были заметно возвышающиеся над носовой и кормовой частями настройки напоминающие деревянный помост на городском празднике зачем ему такие площадки чтобы прятаться от дождя спросил клаус и гогенфауэр довольно потер руки вот все спрашивают хотя твоя версия имеет смысл моряки были бы рады но нет я подглядел такое на венецианском корабле задняя площадка называется Квартердек. Под ней сделаны помещения для пассажиров и команды. Настоящие комнаты. А сами площадки нужны для борьбы с пиратами. Сверху всегда видней. И стрелять проще. Или бить сверху вниз копьями. Вот так тебе, так. Подняв руку, Гогенфауэр с ожесточением изобразил, как защитники корабля будут сверху вниз лупить своих злейших врагов. Чтобы не попасть в их число, Клаус отступил на шаг. — А копье впереди, чтобы протыкать пиратов насквозь? — Ну, не исключено. Смотри-ка, идеи из тебя прямо сыпятся. Вообще-то только колочек на который крепится канат для поддержки мачты спереди, чтобы дать больше пространства для паруса. И еще новый руль. О, там еще много нового. Вон стоит лодка. Мы можем перебраться на корабль, я покажу тебе. И может быть в другой раз. Ну вот, разочарованно протянул Гугенфавер. Так и знала, что ты пришел за чем-то другим. Только денег дать не могу, а мне еще за корабль рассчитаться надо. Я пришел не просить, успокоил приятеля Клаус. Денег у меня хватает. Через три дня мой поединок. Помню, помню, дружище, и обязательно приду посмотреть, как ты разделаешься с этими негодяями. И ты уверен в моей победе? Конечно, готов побиться об заклад. Вернеры крепкие дрычуны. Но и ты не слаб. А еще этот славный рыцарь Йоган. Будь я помоложе, я бы и сам вышел на поединок. Это очень благородно с его стороны. И сколько? Ты о чем? Ты сказал, что готов побиться об заклад, напомнил Клаус. И сколько ты готов поставить на мою победу? Да целый... «Солид?» «Или два». Я даже удивился, когда магистр дал согласие на такое. «Все-таки рыцарь...» Но он выставил одно условие. «Вот как?» Он сказал, что мы должны уравнять силы. «Уравнять?» Что это значит? «Говори, не тайми меня». «Значит, что рыцарь будет драться без дубинки, только со щитом». Иоганн сам предложил такое. «С Вернерами без дубинки?» «Ну, знаешь». И ты еще готов рискнуть двумя солидами? А ты ловкач, восхитился Гокенфауэр. Ловишь меня на слове. Только я теперь не так уверен, что поставил бы на тебя. И как человек, честно и скажу, определенно нет. Я хочу заработать на поединке. Конечно, если ты побеждаешь, все состояние Магнуса остается тебе. Что ж, бог в помощь. А сейчас извини, у меня еще столько дел... Я не об этом. Можно заработать на самом поединке, хорошо заработать, чтобы хватило и мне, и тебе. Если об заклад будут биться не только ты, а еще и все, кому есть что поставить на победу. Но если тебе некогда, ну что ты, что ты? О чем тут говорить? Для друга у меня всегда найдется время. А теперь давай подробней.